Опять ты со своей пивикалкой. Ах, не пойму я тебя, Иван, не пойму. Получастка у тебя пропадает. Васильки, ромашки, понимаешь ли, произросли вместо культурного овоща. Ты скрипишь всё, скрипишь. Ай, да перестань. Поговорим о деле. Иди, Трофим, иди, иди от греха. Не было у нас с тобой дел и не будет. Не мешай, Трофим. А как же, не мешаю. Хозяин я, понимаешь ли, хозяин. Не могу молча глядеть на твое простебание. Спортил таки музыку. Чу. Ругайся, ах, хочешь, так и бей меня, Иван. Но не играю, дурак. Но、ну, не играю. Мне уж то так плохо играю. А про то врать не буду. Плохо, хорошо ли не разбираю. Меня сам факт понимаешь ли твоего пустого времяпрепровождения возмущает. Ну что ты прохлаждаешься? Помянь、ну, на меня. Я у сегодня беседку перекрасил раз, с огородом управлялся два, замок навешил три, а ты? Пилик-пилик, пилик-пилик, понимаю. -пили -пили -пили. Понимаю. Приступ у тебя был недавно. Ну, жить ты тебе не запретили, а жить значит копать, удобрять, откармливать и продавать, продавать. А что? И продавать не запрещается, понимаешь ли? Наоборот, помогаем ведь государству. Ладно. Спор у нас с тобой антагонистический. Какой? Ну, непримиримый. Ладно. С чем пришел? С чем? Какая тебе земля не нужна? Уступи ее мне, Христо ради, мне уступи. Но смотреть я не могу, как ты с ней недальновидно обращаешься. Недальновидно считаешь? А то как же. Ты вот на людей посмотри. На весь наш поселок. На каждом клочке растет полезный предмет. А у тебя что? Срам один. И хоть бы силы у тебя не было, а то ведь ты пенсионер еще хоть куда. Но、ну, отдай. Ты же Трофим такая жадюга, тебя только пусти, все остальное захапаешь. Ну тогда сам скрипун старый сумом используй, а то помрешь и детей на ноги не поставишь, ни рублей им не оставишь. Они у меня уже взрослые. У Пети характер есть. Он сам всего добьётся. А за Славкиной глупости мне своим горбом не расплатиться. Да уж, то верно, то верно. Алименты платят в одиночку. И всё ж таки, что Петро, что Славка, большое спасибо сказали тебе за лишние рубли. Ничего, нам хватает. Не скажи. А потребности? Да какие ж такие твои потребности? Что в месяц ты кладёшь на книжку две, а то и три сотни? Когда ж ты потребности эти удовлетворять будешь? В двух машинах на тот свет отправишься. А ты того, Иван, того не усугубляй. Детям, детям я как плю. Детям? Да ведь ни дочка, ни сын носа не кажет. Она в Киеве, он в Норильске своей жизнью живут. Ну так ведь? Так? А к чему ты клонишь? А к тому, что не зря не пишут они тебе. Жадюга ты. накопитель, а не хозяин. Но、ну, полегче, полегче. Ну что там полегче? Сколько тебе знаю на работе ты спал, а на досуге рубль выкручивал, аж треск по всей соколянке стоял. Обижайся, не обижайся, хоть и Шурин ты мне, Трофим, не люблю, не люблю таких как ты. А мне твоей любовью не крыш крыть, подумаешь? Отдай участок. Да иди ты, чёрт. Ну ладно, ладно. Нет, так нет. Слушай, а то правда, Иван, что говорят, будто тебе с Галинкой дают от завода-то квартиру в новых домах. Я б не отказался пожить с газом и горячей водой. А дом куда? Продашь, а денежки детям отдашь. Ох, как они тебя за это благодарить и любить будут. Ой, Трофеи, ты неистребимый жмот. Квартира-то, конечно, хорошо, но на заводе ещё много молодожёнов без квартир. Кто же мне старым удаст? Правильно рассуждаешь. Какая им теперь польза-то от тебя?